Глава четвертая. Мышление как источник эмоциональных расстройств. Мысли – источник эмоций. Большинство людей верят в то, что их эмоции создаются внешними событиями или действиями других людей. «Ты меня обидел», «Он меня бесит», «Экзамен меня пугает», «Это из-за тебя я расстроился». Однако, если исходить из такого миропонимания, то можно прийти к выводу, что человек не способен управлять своей жизнью, поскольку его эмоции определяются лишь тем, что происходит вокруг. Но если опросить сотню человек, которых, скажем, обсчитали в магазине, что они выяснили уже дома, то можно убедиться, что все эти люди будут испытывать разные эмоции. Кто-то разозлится, полагая, что этого не должно было случиться ни в коем случае. Кто-то расстроится, посчитав этот инцидент совсем необязательной потерей денег. Кто-то начнет тревожиться, осмыслив случившееся как плохой знак перед завтрашней финансовой сделкой. А кто-то будет спокоен. Завтра разберусь с этим, а пока буду отдыхать. Поэтому само по себе событие не вызывает у человека никаких эмоций. Перед появлением той или иной эмоции человек всегда что-то думает по поводу ситуации даже если не замечает этих мыслей, и только потом возникает эмоция. Мысли ⁇ начало поступков. Однако мысли, которые появляются в голове человека относительно того или иного события, часто не осознаются им, поскольку возникают автоматически, мгновенно, и к тому же не всегда являются логичными и реалистичными. И именно искаженное мышление, порождает избыточные и неадекватные ситуации, негативные эмоции. Но помимо эмоциональных реакций, источником которых является мышление, существует еще телесная и поведенческая реакция. На любую избыточную эмоцию тело человека откликается разными симптомами. Учащением сердцебиения, дрожью рук, повышением давления, покраснением лица и так далее. Есть еще и поведенческая реакция. Если человек испытывает тревогу, то его поведение, скорее всего, будет носить избегающий характер. Если злиться, его действия могут быть агрессивными, а при подавленности его поведения, скорее всего, станет пассивным. Формула формирования реакций – когнитивная модель. Изображена на рисунке 6, который вы можете найти – PDF-приложений к данной аудиокниге. Формула жизни. Итак, формулу жизни можно представить следующим образом. Случается какое-то событие, которое так или иначе осмысливается человеком. Эти мысли порождают те или иные эмоции, на которые человек реагирует двояко в виде телесных и поведенческих реакций. Таким образом, структуру человеческого поведения можно схематично изобразить в виде следующей формулы. События, мысли, эмоции, реакции. Телесные или поведенческие. Важно также добавить, что в зависимости от своего поведения человек получает определенные результаты в жизни. Все связано со всем. Однако существует обратный цикл. Так наши эмоции, например, гнева, тревоги или подавленности, могут сужать сознание за счет эффекта тоннельного восприятия. Испытывая гнев, мы думаем только об обидчике, ощущая тревогу, об опасности, находясь в подавленном настроении, о негативе. Физиологическое состояние, например, день менструального цикла или сильное мышечное напряжение, также может влиять на наши эмоции и мысли. Равным образом и поведение оказывает определенное воздействие на все элементы выше рассмотренной цепочки. То же избегание подкрепляет тревогу и мысли об опасности. Но, прорабатывая избегание, человек меньше тревожится и меньше верит тревожным мыслям, которые становятся менее убедительными. Итак, мысли, эмоции, телесные реакции и поведение – тесно связаны между собой и образуют единую систему. Поэтому изменения в одной из выше рассмотренных сфер могут существенным образом повлиять на изменения во всех остальных сферах. Но ключевым элементом, на который человек может оказывать непосредственное влияние, является мышление. Холистическая крест-круг модель формирования и поддержания реакций изображена на рисунке 7 который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Свободный и ответственный выбор. Итак, только сам человек является творцом своей жизни, и в том числе своих проблем. Но он же содержит в себе ключи для преодоления трудностей и ответы на все свои вопросы. Меняя привычки искаженного мышления, человек может изменить все остальные компоненты своей жизни эмоциональный, физиологический и поведенческий, и добиться совсем других результатов. Поэтому любое эмоциональное расстройство – это не то, что случилось с человеком, не то, что с ним сделали другие люди или внешние обстоятельства, а то, что он сам выбрал и к чему сам пришел. Просто для решения проблем он выбрал неадаптивные способы мышления и поведения, но он сам их выбрал и сам выбирает то, от чего страдает и на что жалуется. При этом часто люди верят, что обнаружение детских психотравм или внутренних конфликтов позволит им сразу и навсегда избавиться от их проблем. Однако такие поиски избавляют только от регулярной работы по изменению вредных привычек мышления и поведения, что и привело бы их к тому, чего они хотят – к счастливой жизни без эмоционального расстройства. Несмотря на то, что причины и источники эмоциональных расстройств и невротических состояний действительно кроются в прошлом, необходимо решать проблему в настоящем, ведь никто не в силах поменять прошлое. В этой связи целью психотерапии и когнитивно-поведенческой терапии в частности является помощь человеку в выборе более адаптивных и эффективных форм мышления и поведения для улучшения качества жизни. Вместо устаревших и уже не работающих программ мышления и поведения, которые человек выбирал прежде и которые он продолжает использовать, вместо того, чтобы измениться.